Для того, чтобы наше общение было э, интересным, я хотела бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас видел фильм «Хе»? В нашем, в нашем прокате его почему-то перевели как «Она», если мне не, э, меня, мне не изменяет память. Но вы помните, что в этом фильме играет Хайкин Феникс? И о чем фильм? А фильм о настоящем? Фильм о далеком будущем? или фильм о том, что уже фактически пришло, только мы не до конца понимаем. Итак, кто, кто не видел фильм, я поняла, что не все видели этот фильм, я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм, потому что те, кто интересуется будущим маркетинга, этот фильм должен обязательно заинтересовать. Фильм о том, что... Человек, живущий, по-моему, в 25-м или в 30-х годах, а может быть, в настоящее время, там не обозначено точно время, он загрузил бы программу. И эта программа оказалась не просто консьерж-сервисом, не просто персональным ассистентом. Это оказалась программа искусственного интеллекта, которая говорила женским голосом, а с женщинами мужским голосом. которая предвосхищала все его желания и выполняла то, те его, реализовывала те его мысли, которые для него иногда не были постижимы. Кончается фильм тем, что он влюбляется в свою виртуальную, да я даже не знаю, виртуального ассистента, агента. Но тем не менее, это фильм про любовь. То есть до конца... Мы не понимаем, что это фильм про любовь. Оказывается, это фильм про любовь. Я честно скажу, что этот фильм начинала смотреть трижды. И я только в третий раз его досмотрела, потому что когда вы смотрите его первый раз, вы понимаете, что ну, что-то непонятно о чем, об отношениях искусственного интеллекта с человеком, например, да? или вы понимаете, что это фильм о программном обеспечении. или вы понимаете, что это фильм об отношениях с разведённой женой. Но на самом деле для меня это фильм о любви. Я не хочу вас дальше утруждать своими инсинуациями относительно восприятия этого фильма. Тем более, как говорят в России, на вкус и цвет товарищей нет. да Кто этот фильм воспринимает совсем по-другому. Но такое начало я решила предложить вам по одной простой причине. Нам кажется, что это фантастика. что можно а, только подумать, а ваше желание исполнится. А, тем не менее, давайте посмотрим, а, сколько информации мы уже сдаем о себе. Причем эту информацию о нас собирают, не спросив нас. Если вы работаете на нескольких э, э, на, на нескольких гаджетах, Ну, я, например, работаю на двух декстопах дома на работе, мобильный телефон, планшет, и того у меня четыре. Так вот, на работе мой компьютер знает, что я смотрю дома или что я смотрю на планшете. Это ужасно? Нет, это реальность. И если мы думаем, что за нами... Э не следят, что э, не собирают о нас информацию, то мы глубоко ошибаемся. Мы глубоко ошибаемся по той простой причине, что о нас собирают информации медики, о нас собирают информации врачи, она собирают информацию врачей и медики извините это фактически один и тот же канал она собирает информацию мобильные операторы ну я не говорю про поисковые системы мы действительно сдаем очень много информации тот кто -то не знает я уже четыре года занимаюсь digital health и это моя страсть Да, мне э, очень интересно, как будет выглядеть мобильная медицина. Более того, как любой маркетолог, я понимаю, что это восходящий тренд. Это значит, что там есть деньги. Любой маркетолог всегда должен интересоваться деньгами сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому, э, когда мы стали анализировать, где же мы можем собирать информацию о потребителях, то мы ужаснулись, как много каналов. И именно это заставило нас... искать где же можно собирать эту информацию легитимно. Так вот, э, нас не спра не спрашивают, но информацию о нас собирают. Итак, давайте зафиксируем, кто консолидирует информацию о нас. Банки, правда? Банки. Вы э, наверняка зафиксировали очень любопытный факт, когда в феврале-марте этого года Сбербанк э, разместил информацию о том, что он готов продавать консолидированную информацию о потребителях. Слышали об этом? Те, у кого есть карточки в Сбербанке, знаете, вас уже посчитали. Вы передали пользованию банку свою персональную информацию. Понятно, что они не будут продавать вашу личную информацию, они продают так консолидированную информацию. А это значит, что Сбербанк уже сегодня, это не просто Сбербанк, это еще и ресерчерское маркетинговое агентство, как бы так. Но мы с вами понимаем, что это не только банк, это не только мобильные операторы, это э, недавний рапорт Московского как бы это как это называется, Мосгосдрава о том, что введены 5.000 электронных медицинских карточек. Вы слышали об этом? У кого есть медицинская электронная карта? Поднимите руку. Так, вы не входите в 5000 а вот один человек входит, вот второй человек входит. Чудесно, я приглашаю вас в наш проект, потому что нас интересуют только те, у кого есть электронные медицинские карты. Я пока не могу завести, даже по ДМС. Ну, вы знаете, да, добровольное медицинское страхование. То есть, а, следующий шаг – это действительно медицинские организации. А вот теперь попробуйте посчитать тех, кого мы уже назвали. Банки, страховые компании, мобильные операторы, всевозможные организации, где вы так или иначе оставляли свои свои данные. Скажите, пожалуйста, эти организации готовы между собой взаимодействовать? Как вы считаете? Пока нет, правда? У каждого есть своя база данных, и каждый эту базу данных пытается увеличить. И понятно, для чего, потому что речь идет о монетизации. А теперь представьте себе, что в один момент они договорятся и начнут обмениваться информацией. Некоторые уже так и поступают. И мы в результате с вами будем иметь дело с огромным количеством облачных агентов, которые консолидируют информацию у нас. На эту тему очень любопытно говорят э, мои коллеги из... Э, рынка нейронет. Может быть, вы слышали о том, что есть такое понятие, как э, национальная технологическая инициатива. Нейронет. Там есть сегмент под названием нейроассистент. Так вот, э, руководитель и лидер этого сегмента Сергей Шумский, он открыто говорит о том, что создается глобальный агентский секретариат. Секретариат можете взять в кавычках, но смысл состоит в том, что Эта информация так или иначе будет перетекать от, от одного агента к другому. И эти платформы, облачные платформы, они будут между собой взаимодействовать. Как вы догадываетесь, деньги на нас будут зарабатывать, но мы с вами от этого ничего получать не будем. Возникает вопрос, а какая для нас выгода в случае, если будет действительно создан, Такого рода секретариат. Как вы думаете, если бы не было такого единого облачного взаимодействия, могла бы существовать модель Хео в фильме, о котором мы с вами начали говорить? Скорее всего, нет. Потому что для того, чтобы накопить разносторонние знания о нас, нужны либо глобальные платформы, а такими у нас есть Является Google, таким является Facebook, ну в определенном смысле Яндекс. Но и то у них не хватает информации для того, чтобы знать о нас максимально много. Но давайте подумаем, что уже умеет делать искусственный интеллект. Вы знаете, что он уже пишет стихи? Мы все знаем, что он уже играет в ГО. Да? Мы знаем, что о, он умеет рисовать. Мы сами развлекаемся всевозможными э, приложениями, которые преобразуют наши фотографии. Да? Помните, да, всевозможные э, модификации этих приложений, которые позволяют нам видеть себя э, в разных ракурсах? Я не говорю о том, что нас распознают по лицам, нас распознают по голосу. То есть сегодня мы можем с вами говорить, что частично о нас... знают не просто много и хранят эту информацию в базе данных, но, кроме этого, нас в состоянии идентифицировать не просто в единицу времени, а в определенную минуту нашего времени. Не обратили вы внимание или нет, но э, сейчас, как это говорят на просторах интернета, ходят всевозможные э, лайфхаки, как прятать лицо, чтобы вас не видели в транспорте, например, да? или как прятать лицо, если вы вышли на какую-то акцию или митинг. Да? Существуют даже всевозможные приемы, когда можно наклеить, покрасить себя чем-то для того, чтобы вас не смогли распознать. Да, это лайфхак, и наверняка для какого-то определенного количества людей это важно, но в определенном смысле это протест. Я убеждена, что те из вас, кто занимается машинным обучением, кто так или иначе связан с нейронными сетями, он знает на порядок больше о той части информации, о которой я говорю. Но мое погружение вот в это направление показало, что Ребята там работают очень серьезные. Эти ребята абсолютно точно знают, что они делают. Более того, у них уже есть дорожная карта. И недавно вышло очень интересное решение в искусственном интеллекте, которое позволяет находить отношения между информацией, которая до этого была нерелевантна друг другу. То есть, она сможет собирать информацию по косвенным ассоциациям. А те из вас, кто хоть раз интересовался мышлением, воображением, а понимает, что если ассоциации несупоставимы, да, ну, допустим, а, а нас ищут по, оранжев... по предпочтению оранжевого цвета. Знаете эту шутку, да что до определенного времени э, программное обеспечение базы данных давали э, информацию о сегментах, куда могли попасть люди, которые предпочитают оранжевые апельсины и оранжевые шнурки. Это шутка, это классика, да? которая уже описана в учебниках. А сейчас мы говорим о том, что нас могут э, просчитать По ассоциациям которые между собой не сопоставимы это очень серьезный прорыв в искусственном интеллекте ну что ж давайте двигаться дальше а, так как мы говорим с вами о том что а, наше общение в скором времени будет в первую очередь не с продавцами и вы забудете о том что вам звонит некий человек Да, и по скриптам что-то пытается вам продать. Вы же постоянно поднимаете трубку от неизвестных лиц, правда? Кто-то не поднимает, мне не везет. Я попала в какие-то базы данных. Вот. Так вот, эти люди говорят по скриптам. Мы с вами перестаем общаться с живыми людьми. Мы начинаем общаться с голосовыми ассистентами. И вот эта тема ассистентов, она, как вы знаете, очень интересует практически все глобальные компании. Кто только не сделал глобального ассистента. Microsoft сделал? Сделал. А все знают, что из себя представляет Siri? Конечно, потому что Siri – это Apple. Какие вы еще глобальных ассистентов знаете? В Фейсбуке есть глобальный ассистент? Есть. Но он работает только в Сан-Франциско. Пока. Но зато он исполняет практически все ваши желания. А, кроме того, глобального ассистента сделал а, amazon Но смысл состоит в том, что а, ассистенты практически всех а ключевых игроков они пока делают маленькие кусочки кто-то нам рассказывает о погоде кто-то готов общаться с приложениями э сторонними кто-то нам загружает информацию о той информации которую мы ищем в поисковиках кто-то может настроить на будильник э -э, не знаю потребление воды расчет наших э -э, расчет наших шагов и так далее и так далее и так далее Но вы догадываетесь, что рано или поздно, и это произойдет скорее рано, чем поздно, вся эта информация будет консолидирована, и о нас будет знать настолько много, что появится тот ассистент, который показан в фильме «Хео». Давайте будем переходить к следующему шагу. А как же будет себя вести маркетинг? И мне кажется, что это то, ради чего, собственно говоря, вы и пришли. Но я не могла не потратить время на рассуждения, которые были до этого. Давайте вспомним, как работает маркетинг сегодня. У нас есть целевая аудитория. есть. Дальше мы выделяем задачу, дальше мы выделяем цель. И вот самое важное, должны быть специалисты, которые в состоянии написать программу да? или написать алгоритм. Назовите ее стратегией, программой, как угодно. Но это люди, которые в состоянии написать алгоритм, как эта целевая аудитория сможет узнать о нас, но ну, дальше воронкой, как обычно. После этого машина доводит информацию до исполнителя э, до потребителя. Но ядро... работы которую делают маркетологи сегодня делает не машина машина пока только исполнитель именно поэтому по-прежнему так модно стать интернет-маркетологом да так модно уметь делать настройки в машинах для того чтобы информация дошла до потребителя слышали историю про миллион индийских программистов слышали о это очень любопытная история больше 10 лет назад индийское правительство решило что для того чтобы прогресс пришел и в индию нужно подготовить миллион программистов сказали сделали больше года назад появилась информация что эти люди стали хронически терять работу Когда стали анализировать, кто же теряет работу, то оказалось, что это программисты, которые умеют работать на очень стандартных программах. Вопрос, почему они стали терять работу? Потому что часть их работы делает машина. Продолжение этой истории. Две или три недели назад у господина Путина было заседание, посвященное развитию. НТИ, ОСИ, агентство стратегических инициатив, и наш министр информатизации, господин Никифоров, начал говорить о том, что России нужен миллион программистов. На что представители ОСИ, в частности, господин Дмитрий Песков, при всем уважаемом собрании сказал, но ну неужели нас не учит история Индии? Нам нужно 100 000 высококвалифицированных программистов, которые будут учить работать роботов. Коллеги, я не программист, я не специалист по нейронным сетям, я просто пересказываю вам эту историю. Но я могу с полной ответственностью сказать, что если у нас в России есть миллион интернет-маркетологов, которые занимаются тем, что Настраивают и ставят метки в Фейсбуке, ну и так далее. Вы знаете, чем занимается интернет-маркетинг? Очень скоро эти люди останутся без работы. И об этом уже говорит google потому что у Гугла эту работу уже делают наполовину роботы. И они стремятся заменить людей. Вот она история. Это история о том, действительно ли машины смогут нас заменить. Поэтому, если мы посмотрим изменение функции, да, потребитель остаться, останется тот же, то есть цель будет сформулирована, мы хотим продавать потребителю, но машина сама будет писать алгоритм и сама будет исполнять и доносить эту информацию до потребителя. Что произошло? Произошло следующее, часть людей, которые... как это называется, да умеют делать руками конкретные вещи, именно они в первую очередь будут оставаться без работы. Давайте посмотрим, что будет происходить с коммуникациями. Не говоря уже о том, что тот же самый НТИ Нейронет говорит, что э, к 1935 году по тому, по тому шагу развития технологий, которые есть сейчас, они прогнозируют, что мы сможем передавать мысли на расстоянии, без вживления в кору головного мозга всевозможных индикаторов. Говорят, что есть стартап, не видела, не читала, поэтому могу только пересказать историю, которую слышала на недавнем заседании дорожной карты Неронета. Я являюсь членом саморегулируемой организации, так называемой СРО Неронет. Историю, когда рассказывали о двух браслетах, которые носят два человека, и на расстоянии 5 метров эти браслеты передают эмоции. То есть через вибрации фиксируется браслетом состояние одного человека, и оно передается другому, настроенному на этого человека. Я не знаю, но я поверила, Я поверила именно потому, что я видела очень интересные разработки в нейронете. Итак, когда мы говорим сегодня о коммуникациях, мы фактически должны говорить с вами о нейрокоммуникации. Как мы работаем сейчас? У нас есть пассивные документы, файлы, у нас есть спецы по пиару, по коммуникационному менеджменту. Они что-то пишут, да, они хранят в определенном месте эту информацию, и эта информация находится ровно там, где они ее положили. Что делают активные агенты? Во-первых, это все находится в облаке, но оно, конечно, и сейчас может находиться в облаке, но смысл состоит в том, что агенты между собой обмениваются информацией, то есть это не файлы, которые просто лежат. А это информация, которая может быть предоставлена одним облачным агентом, другому облачному агенту о том, что нас с вами может интересовать. Представили? А теперь давайте подумаем, какова будет цена. Наша цена за это. За то, что информация будет передаваться от одного агента другому. Обратите внимание, я еще ни разу не сказала о регламентации, да? о законах, которые регулируют это. Я не готова говорить на эту тему. По той простой причине, что буквально там, две недели назад только принято решение, что возможно выдавать рекомендации по телефону и скайпу консультации врачей. Это называется второе мнение. Но ставить диагноз нельзя. Но это вот э, такая очень короткая зарисовка. Так вот, какую цену мы с вами будем за это платить? А то, что о нас будет сдаваться та информация агентам, который будет соответствовать той цели, которую ставит другой агент. А теперь представим, что это не просто агент, а это агент, который работает по заказу какой-то компании. Мы же сейчас что делаем? Мы сейчас изучаем потребителей, да? мы заказываем исследования, мы получаем результаты этих исследований, и потом мы их обрабатываем, ну а дальше мы пишем те программы, о которых, собственно говоря, мы говорили. И есть люди, которые обладают этой информацией. Мы в результате получим то, что людей здесь тоже нет. Это будут базы данных, базы знаний. А сейчас говорят о следующем поколении баз знаний, которые э, называются active, Big Active Life. Дата. Представляете, да? То есть речь идет о базах знаний, которые в состоянии прогнозировать наш образ жизни. Ну, чем отличается э, классическая CRM от базы знаний? Вы никогда не задумывались? В классической CRM, если смотреть всю историю, есть только константа транзакций. У нас не все компании еще CRM поставили. А база знаний, она говорит о том, что там зафиксировано в этой базе не только транзакция, Но вся информация, которая о нас так или иначе собирается компанией, с помощью исследовательских компаний, с помощью своих поисковиков, любым способом. Но это тоже некая константная информация. А когда мы понимаем, что эта информация будет преобразовываться и влиять на изменение нашего образа жизни, Обратите внимание влиять. Потому что одну из цен, которую мы цену, которую мы с вами заплатим это предсказуемость нашей жизни. А это значит формирование тех продуктов, которые мы о которых мы с вами еще пока не знаем, но их сделают для нас. Как человек, который работает в маркетинге 25 лет и имеет психологическое образование, я для оффлайн писала такие программы по созданию спроса. Мы так это называли. То есть мы умеем создавать потребительские группы. Я сейчас не говорю о детальных маркетинговых инструментах. Но когда я столкнулась с программным обеспечением, который в состоянии это делать без интеллекта человека, я могу сказать, что меня это... Нет, не испугала, но насторожила. Я поняла, что чем больше информации о нас будет собираться, тем более мы с вами становимся беззащитны под влиянием этой активности. Здесь речь не идет о том, что будут меняться наши убеждения. Здесь речь идет о том, что в единицу времени в нужном формате нужному гаджету будет приходить та информация о которой мы с вами только подумали бесшумное взаимодействие сенсоров с которые будут снимать с нас информацию и программного обеспечения вот это очень любопытно и это то что будет влиять на наше поведение Итак, мы с вами можем говорить, что действительно в, в ближайшем будущем мы увидим взаимодействие не продавца и покупателя, а мы увидим взаимодействие платформ, облачных платформ продавцов, облачных платформ потребителей, э, простите, производителей. И, как говорит Сергей Шумский, в конечном итоге мы придем к миру, заполненную самыми разными агентами. Персональные агенты будут специализироваться на понимании наших привычек, наших планов и расписания. А удовлетворение наших текущих потребностей будут связываться с облачными агентами, представляющими все виды сервисов, которые знают, что, где и когда и будут по запросу предоставлять эту информацию нашим персональным агентам. Наши персональные агенты будут помогать нам не только тратить деньги, но и зарабатывать, подыскивая подыскивая подходящие заказы или полезные контакты, отслеживая выполнение заданий, и все это фактически превращает нашу будущую жизнь жизнь в глобальном агентском сфере. секретариате вы наверняка читаете или видите э, всевозможные футуристические прогнозы что будут делать люди когда роботы займут их место так вот э, сценариев несколько как вы знаете да один из сценариев он выглядит следующим образом э, биологическое неравенство что те люди, которые будут зарабатывать больше деньги, и те, кто будут действительно богаты, они будут иметь возможность развивать свою физику и свои когнитивные способности. И в определенный момент времени те, кто потеряют работу и будут в основном заниматься мейкерством, у них не будет таких возможностей. И это будет биологическое неравенство. Еще один сценарий развития будущего – Чем будет занят человек, когда роботы займут его место? Это бесполезный класс. Вот эта концепция мне нравится больше всего. Знаете почему? Потому что она говорит о том, что это будут не просто безработные, это будут люди, которые в принципе не способны заняться занять, занять тех, а, немногочисленные оставшиеся вакансии. И те, которые появятся, те, которые появятся в новых отраслях. Они будут жить на безусловный основной доход. Слушайте, да? То есть безусловный основной доход им будет выплачивать государство. А они будут просто жить. Но человек устроен так, что ему нужны эмоции, ему нужна самореализация, ему нужно уважение в себе. И э, тренд-вотчеры, те, кто пишет будущее, говорят, все просто, они будут существовать в виртуальных мирах, они будут играть в виртуальные игры, и там они будут победителями, завоевателями, и там они будут получать все блага, которые они не получают в, в реальности. Как вы думаете, почему эта модель будущего мне нравится больше всего? Как вы думаете? Но потому что просчитать эмоции человека значительно сложнее, чем когнитивные процессы. А это значит, что у маркетологов есть реальное место в будущем. Причем нас в этом машины не заменят. Именно поэтому одна из специализаций в маркетинге будет называться дизайнер эмоций. Кто хочет быть дизайнером эмоций? Я хочу быть дизайнером эмоций. Это круто. Во-первых, это реально интересно. А во-вторых, у нас есть максимальный шанс, что машины нас заменят. В последнюю очередь. Именно поэтому эта концепция мне нравится больше всего. Но есть еще пару-тройку концепций. человек придаток машин. Ну, это вот все, что в «Матрице» в фильме, да. Да. вы сами помните эту цель не хуже чем я и есть еще будущее бессчастной собственности но боюсь что в россии это не скоро наступит и личность бесчастной жизни но ну, фактически мы ничем не обладаем все только арендуем и в какой то момент времени те кто будут терять работу ну в общем должны будут жить на подножном корме в результате я решила продолжить эту концепцию будущего есть учесть что наша страна огромная мы можем перейти в натуральное хозяйство. У нас ещё есть тайга тайгазь да, в Сибири, у нас есть степи. Ну, никто не мешает нам с вами заниматься тем, чем занимались наши предки. Но давайте посмотрим, действительно ли сегодня человек существует только в онлайне и офлайне. Ведь очень многие из вас, Кроме того, что находятся здесь, они наверняка сейчас работают в Фейсбуке, так да, кто-то пишет в Инстаграме, может быть, кто-то фотографирует. Я, например, ощущаю себя сейчас вот в этой среде, как в медиа-среде. Почему? Потому что я не понимаю, кто из вас в режиме реального времени сейчас передает информацию и куда. И это нормально. Это абсолютно нормально. То есть... До некогда в него время мы говорили, что медиа – это среда. А мне кажется, что среда – это медиа. И чем больше сенсоров, которые будут считывать нашу информацию, тем больше мы будем с вами находиться в среде как медиа, потому что мы не будем понимать, куда эта информация будет передаваться и как она будет транспонироваться. Давайте пример. Очень-очень локальный пример – когда среда становится медием. Помните, я говорила о бесшовном взаимодействии машин и сенсоров, которые снимают наши показатели. Так как я действительно работаю для Digital Health, недавно была конференция в Яндекс, и там была целая новая сессия Яндекс Здоровье. Может быть, вы слышали, Яндекс решил пойти в здоровье. Да? И вот в самом конце ведущий Иван Емщиков четырём панелистам предложил: "Пожалуйста, здесь большое количество представителей айти скажите что бы вы хотели чтобы они для вас сделали я не помню что говорили мои коллеги но я точно знаю что сказала я потому что я знаю что для digital health крайне важно и это простейшая история которая может быть реализована уже сегодня мы с вами входим в любое пространство в бизнес центр в торговый центр Мы проходим через определенный шлюз, его можно так условно назвать. И вот тот момент, пока мы с вами прошли, сенсоры сняли с нас информацию. Значит, снимают информацию в аэропорту, когда мы вот так ручки поднимаем. Помните, да? Снимают. Кто нам мешает да, пройти через такой шлюз, который э, начинен с сенсорами, и дальше информация о нашем физиологическом статусе сейчас, Может прийти на наш браслет, может прийти нашему врачу, может прийти нашему работодателю, обратите внимание. И я не шучу, потому что такие запросы уже есть. И до того момента, пока вы подошли к своему компьютеру, если вы не носите браслет, вы подходите, экран зажигается, говорит, вам нужно сделать три отжима, например, да? либо выпить чашку кофе, либо сделать что-то еще. Почему я утверждаю, что среда – это медиа? Потому что даже вот такая локальная задача может быть решена очень и очень быстро. Вот, собственно говоря, именно это я попросила сделать айтишников. Вы знаете, сколько ко мне после этого подошло человек с вопросами, уточняющими? Очередь была из 20 человек. И каждый задавал уточняющий вопрос, что я имела в виду. На что я сказала, что, коллеги, оставляйте визитки, я вам перешлю презентацию по поводу вот такого потокового сканирования физиологических показателей. Мы даже слово для него уже придумали. Я, естественно, отправила это эту информацию для тех, кому она была интересна. Поэтому среда – это действительно медиа. И какое медиа? Медицинское, да? Облачный агент, который собирает обо мне эту информацию. Пожалуйста, интерпретируйте эту ситуацию, потому что современный маркетинг работает с константой того, что есть сейчас. А маркетинг 20 и 25 будет работать с тем, что человек... еще даже не захотел помните я говорила о драйве да почему меня драйвит тема будущего маркетинга потому что я очень хочу остаться в строю и как маркетолог да, и заниматься тем что мне нравится а это значит что я вынуждена констатировать что сегодня мы существуем уже не только в оффлайн онлайн среде. С этим мы как-то разобрались. Правда, маркетинг говорит оффлайн-маркетинг, онлайн-маркетинг. А я считаю, что сегодня любой маркетолог должен знать и ту часть, и другую часть. Но есть та самая агентская электронная среда, и я перечислила вам в самом начале ту информацию, которую она нас собирают, которые позволяют нам не просто потреблять эту информацию, а создавать новые, назовите их, фантазийные миры. Я предпочту их назвать синтетические миры. Но это не Second Life, так на всякий случай, чтобы вы понимали. да Многие из вас знают, что такое Second Life. Да? Это очень известный американский проект. Я думаю, что ему уже больше 10 лет. Это виртуальное представительство бизнеса, где есть... Деньги, ну, в общем, почти как в жизни. Речь идет немножечко о другом. Речь идет о том, что маркетологи уже сегодня испытывают большие проблемы по расширению и углублению ассортиментных линеек под тем группам товаров, с которыми они работают. Дальше все новые продукты, которые появляются, они, как правило, драйвятся новыми технологиями. Новые технологии создают новые продукты. Да, это и дальше будет так, но мы с вами понимаем, что вообще-то существует три группы трендов, которые так или иначе влияют на создание продуктов. Первый – это технологический тренд, и он действительно драйвит новые продукты. Второй тренд – это тренд социальный, связанный с востребованностью потребителей. И в зависимости от той целевой аудитории, с которой вы работаете, Вы понимаете, как конфигурацию того ассортимента, который вы могли бы предложить. И третий тренд – это рыночный тренд. Что это что я имею в виду под рыночным трендом? Это готовность бизнеса в той или иной стране делать все или иные продукты. Вот сейчас ситуация выглядит именно так. И один из трендов так или иначе влияет. А вот теперь представьте... себе ситуацию. мы существуем с вами в трех средах в оффлайн, в онлайн и в электронном мире. Вот те самые персональные агенты это наши представители в электронном мире это наши электронные клоны, потому что они она знают очень и очень много. Другое дело, если вспомнить фильм «Хео», она обслуживала не одного клиента. Никто не помнит, сколько клиентов у нее было? 600. В самом конце он спросил ее, я у тебя один? Она сказала, нет, грустным голосом. А сколько? Она сказала, 600. И ты со всеми говоришь так же, как со мной? Он сказал, нет, я говорю с тобой так, как ты хотел бы, чтобы я с тобой говорила. Ты говоришь тем же тембром она говорит нет я говорю разным тембром поэтому это и есть наш представитель в электронном мире а теперь представьте себе что маркетинг переходит на совсем другой уровень создания продуктов мы создаем с вами не продукты мы создаем с вами синтетические миры и понимая потребителям благодаря массиву информации о человеке мы можем создать такую конфигурацию которая в большей степени до да, проецируется в оффлайн но умеет представительстве в онлайне и в фантазийном мире а фантазийный мир так чтобы мы с вами понимали это как раз мир социальных сетей форумов ну там где мы Очень часто не настоящие. Ну, классно, когда вместо вашей аватарки стоит котик. Недавно мне запросились друзья шкурки каракульчи. Такого я давно не встречала. М мои друзья вместе со мной на эту тему... посмеялись, потому что я отстебалась на этот счет. Но дело даже не в этом. Я понимаю, что это виртуальное представительство компании, производящей шкурки-каракучи. Дело в том, что как только маркетолог понимает, что ему нужно создавать новую конфигурацию мира, помните, среда как медиа, то он может этот мир начинять. С продуктами, которых пока вообще нет. Вообще-то это инсайт. Я с удовольствием вам его дарю. Я на эту тему уже несколько раз выступала и рассказывала. Это реально другой подход к созданию продуктов. Но я не понимаю, как объяснить это владельцам бизнеса. Я уже и на пальцах пыталась, и на примерах пыталась, и фильм «Черное зеркало» отрывками показывала. Трудно. Но это новые бизнесы. И почему да мы не можем начать я не знаю think -think, да, с фабрики идей, которая, собственно говоря, создает такие миры? Итак, чем же будут заниматься маркетологи, В 2020 мы в школе сделали дорожную карту по результатам дискуссии, по... У нас есть такая площадка, мы так ее назвали маркетинг 2020, трансформация функции маркетинга. И мы вызвали четыре направления, которые в 2020 будут уже востребованы. Первое – это будет тренд-вотчеры. Тренд-вотчеры – это те люди, которые в состоянии создавать синтетические миры или те, которые в состоянии понимать, как использовать облачных агентов. А второе, это, второе направление – это а, моделисты. И если у нас сейчас есть продукт-менеджеры, сессии у нас сейчас есть бренд-менеджеры, то, друзья мои, я хочу вас разочаровать, нужно быть и продуктом, и кастермером Потому что product и кастом дизайн – Собственно говоря, это есть тот самый моделист, который создает продукты под конкретного потребителя в конкретном мире. Следующее направление – это дизайнер клиентского опыта. Потому что пока не так много клиентских платформ в России, да и эти CRM-системы, Еще не интегрированные, они могут находиться в облаке, но между собой они пока не общаются. Поэтому это делают пока только очень крупные компании. Поэтому у нас пока такая функция есть – дизайнер клиентского опыта. Это вот к вопросу о базах данных, которые прогнозируют наш образ жизни. Они фактически не прогнозируют, они что делают? Они на основании той модели, которые создали коллеги внутри компании, которые занимаются моделированием, product and customer они перекладывают это на клиентский опыт. И рассказывают, как это в ивентах, да, в TTL, как, каким образом это будет использовано. А, ну и, конечно, это дизайнеры контент-среды. Давайте посмотрим на среду, контент-среду, в которой мы с вами сейчас находимся. Ну вот, вот контент и я. Это весь контент среды. Но если бы мы понимали, да что Высшая школа экономики не разово проводят здесь такое мероприятие, то наверняка мы позаботились бы о том, чтобы эта контент-среда была более информативна. Что будет происходить в 2025? Тоже из нашей дорожной карты. А все, кто до этого у нас назывались маркетологами, потом стали тренд-вотчерами, они становятся архитекторами рынка, включая искусственные миры. Потому что нам нужно понимать, как выглядит эта история, кто рядом. И речь идет вообще не о конкуренции, речь идет о том, что мы хотим создать, чтобы зарабатывать деньги. А профессия маркетолога Те, которые у нас были моделистами, становятся нейромаркетологами, и с этим ничего не поделаешь. Я не зря там вот пожаловалась, что приходится изучать нейрофизиологию мозга, потому что де-факто нам в скором времени придется этим заниматься. Но как минимум самим не надо делать энцефалограмму, читать тоже не надо, это уже делают машины. Но понимать что же это дает в результате. А далее у нас дизайнер эмоций, потом проектирующий среды обитания, И включая искусственные миры архитектор нейронных сетей и куратор искусственного интеллекта выбираете да пожалуйста выбирайте смотрите какой огромный список и компетенции разные но факт состоит в том что за последние два года маркетинг изменился намного больше чем за предыдущие 20 лет и тот кто этого еще не понял но к сожалению придется искать не самые лучшие компании. Поэтому можно констатировать что маркетинг будет заниматься управлением коммуникации между облачными агентами, производителями и персональными агентами. И вместо заключения в сорок седьмом году был снят удивительный фильм под названием золушка. Люди моего поколения его очень хорошо помнят. В этом фильме есть очень интересный сюжет. Бал, гости. Король говорит волшебнику, сделайте что-нибудь доброе, приятное для всех присутствующих. Картинка на экране преображается, и Золушка с принцем оказывается в волшебном саду одни. Золушка спрашивает, где мы? Принц отвечает: "Мы в волшебной стране, каждый там, где ему приятно". Но продлится это уже только 9 минут и 10 секунд. Это фильм. А в реальности это волшебная страна, в которой встречается креатив, контент и технологии. И это и есть наше будущее. И я очень надеюсь, что тот драйв, который я испытываю, говоря об этом, он хоть немного был передан мною вам. Спасибо.